Глава 11 «Теперь, когда я знал, где исчез радунец, всё представлялось мне проще. Возможно, мне тоже удастся исчезнуть. Чем я хуже? Однако, пройдя в указанном направлении, лестницу-самодвижку я не нашёл. А вот туалет был. Облегчив душу граммов на 300 я осознал, как далеко мне удалось продвинуться в освоении нового мира, как много я о нём знаю, и как много ещё предстоит узнать, «Думал я, наблюдая, как мужчина просовывает мокрые руки в какую-то штуку, и она начинает шуметь, мигать и дуть. Если это не магия, то что?» Когда он ушёл, я тоже попробовал осторожно сунуть палец в разинутую щель. Ничего не случилось. Пришлось просунуть глубже. В ладони врезался поток воздуха, я даже выдернул руки от неожиданности. Штуковина в тот же миг смолкла. Сунул руки снова, зашумело. Но тут в туалет зашли, и я прекратил свои эксперименты, боясь показаться странным. В коридоре я стал свидетелем удивительной картины. Толпа людей стояла у стены. Потом эта стена разъехалась в стороны, открывая проход в крохотную комнатушку. Туда и ринулась вся толпа. Не знаю, что им там понадобилось, но стена съехалась. Я ждал, ждал. Наконец стена разъехалась снова. И из неё вывалили совершенно другие люди. Вместо них вошла пара, мужик и девушка. Стена съехалась. Через некоторое время разъехалась опять. И оттуда вышли четверо мужчин. «На такое чёрное колдовство у нас никто, кроме Радонского императора, никогда бы не решился. А здесь как здрасте. Вошли одни, и вышли другие». Из размышлений меня вывел звук из сумочки. Покопавшись, я обнаружил дрожавший и светящийся телефон. На нём было написано «Шурочка». Стрелочка подсказывала направление. Я провёл пальцем. «Алёна, ты с ума сошла?» Возмутился очень тихий женский голос, который раздавался из телефона. И я поднёс его ближе к уху, чтобы лучше слышать. «Алло, ты слышишь? Куда ты провалилась? У нас тут целое побоище из-за твоего заявления. Генеральный заявил, что влепит прогул, если ты сейчас же не появишься на работе, и уволит не по собственному, а по статье». Голос показался знакомым, но откуда, я понять не мог. И главное, я не мог понять, что со всем этим делать. «Алёна! Алёна, ты меня слышишь? Алло, алло!» «Блин!» Голос стих. Кажется, я понял, как говорят через телефон. Точнее, как через него говорят, я видел и раньше. Говорят, и всё. Теперь я понял, как через него слушают. И в этот момент телефон снова задрожал и заиграл. От неожиданности я его чуть не выронил, но вовремя поймал. Чёрные выступы по бокам вжались под пальцами, и звуки исчезли. Те, которые из телефона. Он продолжал мелко трястись, но уже почти беззвучно. Я быстро сунул его в сумочку, чтобы не привлекать лишнего внимания. Впрочем, всем было плевать, никто и так не оборачивался. Во всяком случае, больше, чем раньше, на меня не пялились. После того, как телефон перестал дрожать, я его вытащил. Нужно было посмотреть время. Но он был тёмным с обеих сторон и ничего не показывал. Может, я его испортил, поломал, слишком сильно сдавив. На всякий случай я снова нажал на крохотные боковые неровности, и тут гладкая сторона засветилась, и на ней появились какие-то фигурки и цифры 0959, а в следующий момент 10000. Именно такие цифры были написаны под названием «Торгового центра». Да и, по моим ощущениям, Меркурию было пора открываться. Сколько можно уже? Им деньги нужны или нет? Я повернулся, чтобы проверить своё предположение, и чуть не столкнулся с... Полиной? «Это опять вы?» — с досадой выдала она, отлепляясь от меня, но, как мне показалось, не слишком энергично. «Вообще эти слова должны были принадлежать мне. Она, между прочим, меня сегодня всего второй раз встречает. А я даже затрудняюсь посчитать, в какой встречаю её. Если брать в расчёт вообще сегодня, а не только сегодняшние «Эй, подождите!» — крикнула она тем, кто набился в комнатку. Удивительно, но съезжавшая стена поехала в стороны. Полина протолкнулась внутрь, как и её помощница. Мне пятый. Эти слова я услышал последними. Позже из открывшегося в стене прохода высыпались совершенно другие люди. Я старался не задумываться об участи лекарки. В конце концов, если сегодня мне не удастся спасти Александру, в завтрашнем сегодня Полина снова вернётся домой в целости и сохранности, как моя одежда и я сам. С другой стороны, если люди входят в коморку добровольно и массово, значит, всё же ничего страшного с ними не происходит, верно? Я направился в торговый центр. Как и предполагалось, двери его уже распахнулись для меня и для других посетителей. Итак, моя цель — дресс-код, который, по всей вероятности, серая униформа. Мне пришлось походить по этажам, чтобы найти пару подходящих партняцких. Или как они тут называются. Я так и попросил. Мне дресс-код. Чтобы точно не ошибиться. Дама-продавщица подскочила и закрутилась вокруг меня волчком, предлагая различные модели камзолов. Кажется, она твёрдо решила не выпускать меня без покупки, хотя я и не возражал, и даже увлёкся процессом, и даже стал находить определённую прелесть в этой строгой и, на первый взгляд, безликой одежде, особенно когда добавил к ней яркий штрих в виде галстука, так назывались ленты на шее, хотя она настоящий галстук, тот, который остался в квартире Алёны, он походил только местом завязывания». Я выбрал цвета нежной творожной пасты с зеленью, поверх которого ложился орнамент из более тёмных зелёных оттенков. Глаза мои неожиданно заиграли, как и камни в перстнях, создавая единый ансамбль. Камзол подчёркивал широкие плечи, а штаны — длинные стройные ноги. Дама-торговка взяла на себя труд принести мне подходящую обувь и даже носки. Глаз радовался виденному в зеркале, не только мой. Я заметил, что в процессе примерки в лавке прибавилось заинтересованных дам. Конечно, заинтересованных покупками, именно это они старательно изображали. «Вам всё упаковать?» Поинтересовалась торговка, убедившись, что я доволен. «Нет, я так пойду», — уверил я. «Отличная идея», — расцвела улыбкой дама. «С вас?» — и назвала сумму. Я осознал, что слишком увлёкся. Снова забыв, что не дома, не во дворце, и записать на счёт Эльиньо всё это не получится. А столько бумажных денег в сумке у Альоны не было. «Картой?» — спросила, подсказала торговка. Я кивнул. Наблюдая за покупателями, я понял, что плоские штуки в кошеле служат для оплаты. Со стороны процесс выглядел несложным, и Альона разрешила. К тому же это ненадолго. Я залез в сумочку, прикрываясь от посторонних глаз, вынул первую же штуку и подошёл к прилавку. «Прикладывайте», — дама показала на чёрную штуку. Я приложил. «Теперь четыре цифры пин-кода и зелёную клавишу». Загнала меня в тупик она. «Знать бы ещё, что это такое, и какие именно цифры нужно вбивать». «Забыли?» — заботливо уточнила дама. «Мой взгляд рассеянно скользил по стене за её спиной. Там была большая картина, изображавшая страну, удивительно похожую на ледению Замок, молодые мужчины и женщина смутно напоминавшие Эля и Альону. Мелкие прямоугольники из цифры букв и крупно «1991». Четыре цифры. Всё оказалось так просто, и я нажал. Оплата прошла». Подтвердила мою догадку продавщица. Я незаметно выдохнул. Изуродованные останки дворцового наряда мне сложили в сумку из неткани, и я избавился от них в туалете на том же этаже. Утром они снова будут на мне в том же виде. Я залез в сумочку и оживил телефон нажатием на выступы. «Сколько времени?» — поинтересовалась миловидная рыжуля, проходившая мимо. «12.45». «О, уже почти час!» — обрадовалась она. «Час?» «Я тоже не поняла, куда делось время», — делилась девушка. «А вы торопитесь?» — я кивнул. «Что у них со счётом времени?» «Но главное, что скоро час, и мне пора на восьмой этаж».